46. Казаки фюрера. Суд над группой руководителей казачьих частей вермахта. СССР. 1947 год. 17 января 1947 года в газете «Правда» было напечатано сообщение. Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению арестованных агентов германской разведки, главарей вооруженных белогвардейских частей в период гражданской войны, атамана Краснова ПП, генерал-лейтенанта Белой Армии Шкуро АГ, командира Дикой дивизии, генерал-майора Белой Армии князя Султана Герея Клыча, генерал-майоров Белой Армии Краснова СН и Даманова ТИ – а также генерал-лейтенанта германской армии эсэсовца фон Панвица в том, что по заданию германской разведки они в период Отечественной войны вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили против него шпионско-диверсионную и террористическую работу. Ветеринарный врач кавалерийского корпуса Владимир Доценко так вспоминала о с казачьими генералами вермахта в конце мая 1945-го в Австрии. Павлов, начальник местного гарнизона, генерал-майор. Примечание Алексей Кузнецов. «Привел нас в довольно просторное помещение. Десяток старцев при полной форме лениво поднялись со своих мест. Вперед вышел длинный, дряхлый человек с воспаленными глазами. За ним обрюзгший коротышка с красным и спитым лицом. На плечах у обоих повлескивали генеральские погоны с серебряной канителью. «Господа!» — обратился к ним Павлов. «Перед вами заместитель командира советского донского казачьего кавалерийского корпуса генерал-майор Малеев. Прошу представиться, господа!» «Генерал Краснов!» — сухо сказал высокий старик с воспаленными глазами. «Генерал Шкуро!» — промычал обрескший коротышка. За их спиной раздались невнятные голоса. Малеева, видимо, больше чем нас поразила эта сцена. Некоторое время он молчал, пристально разглядывая арестованных. «Простите, генерал», — нарушил тишину Краснов. «Не знаете ли вы, от чего умер Борис Михайлович Шапошников?» «Маршал Шапошников был тяжело болен», — ответил Малеев. «А как здоровье Буденова и Ворошилова?» — полюбопытствовал Шкуро. «Отлично, если это вас интересует». «Как же, как же!» «Приходилось с ними встречаться. Я имею в виду поле брани. Вы еще не воевали в те времена». Напротив, воевал. И представьте себе, именно в кавкорпусе Семена Михайловича Буденова. Этому разговору предшествовали события более чем драматические. Рядом с шофером стоит вождь германского народа Адольф Хитлер. Он в своем простом костюме. В желтоватом мундире нации, открытом на груди, в черном галстухе, в фуражке. На груди военный орден Железного Креста, на рукаве алая повязка с белым кругом и черной свастикой. Он сам создал себе этот свой традиционный костюм, и в нем все величие и вся простота Третьего Рейха. Он первый между равными, правая рука с раскрытую ладонью протянута вперед, он смело, ясно и приветливо смотрит в глаза приветствующей его молодежи. Петр Краснов. Ложь. 1939 год. Краснов Трудно найти более последовательного борца с советской властью, чем генерал Краснов. Собственно, хронологически он был первым, кто выступил против нее с оружием в руках. После спешного отъезда Керенского из Петрограда на фронт 25 октября, Краснов оказался единственным военачальником, согласившимся идти на столицу. Однако ему удалось собрать только около двух тысяч человек. Немного артиллерии и бронепоезд. Группа вышла на ближние подступы к городу, но была отбита. Краснова отпустили под честное слово не бороться более против советской власти. Он его не сдержал. Именно в Гражданскую начался его роман с немцами, что было довольно необычно для белого генерала. Большинство вождей движения ориентировались на Антанту. Созданное под его руководством казачье государство, Всевеликое войско Донское, заключило с Германией Союз и получило немалую помощь оружием и боеприпасами. Прогерманская ориентация Краснова была одной из причин его расхождений с Деникиным, и ему пришлось сложить в себя полномочия и уехать в Германию, а потом во Францию, где он активно участвовал в антисоветской деятельности иммигрантских организаций. Никакого внутреннего конфликта по поводу проживания в нацистском государстве Краснов окончательно осел в Германии в 1936 и имел германское гражданство. Атаман не испытывал. Гитлер ему нравился в романе «Ложь» 1939 год. Он об этом прямо сказал, а евреев он на дух не переносил и видел в них угрозу европейской цивилизации. Потомки древних готов казакам в третьем рейхе отношение было особое. Гитлер и его специалисты по расовой теории считали их не славянами, а потомками готов, то есть арийцами. Поэтому когда осенью 1942 года в оккупированном новочеркасске собрался казачий сход, инициатива была горячо поддержана германской стороной. Впрочем, Ростовская область была под немцами недолго, уже в январе 1943 казачьим полкам пришлось отступать вместе с немцами. Одним из руководителей сформированного на Украине казачьего стана стал еще один будущий подсудимый на процессе 1947 года – Тимофей Даманов, бывший сотник, осужденный перед войной за недостачу. По мере того, как германская армия и ее союзники откатывались на восток, а в районах, остающихся под оккупацией, нарастало партизанское движение, казачьи формирования были востребованы все больше и больше – Первая казачья дивизия Гельмута фон Пановица, развернутая к началу 1945 в корпус СС, оставила по себе страшную память на территории Югославии. Домановцы славно потрудились при кровавом подавлении Варшавского восстания в августе 44 а партизанам Северной Италии пришлось пролить немало своей крови в борьбе с казачьей кавказской дивизией султан Гирея Клыча, еще одного белого генерал-майора. В отличие от многих власовцев, чей переход на сторону врага произошел в плену под угрозой голодной смерти, казаки, как правило, вступали в части, сражающиеся на стороне немцев, вполне осознанно, по идейным соображениям. Понятно, что волны расказачивания и раскулачивания вызвали у них совершенно определенное отношение к советской власти, но с Гитлером? Ложь — родная сестра зависти, и вместе они создают ту ненависть, которая разрушает любовь между людьми, любовь, заповедованную нам Господом Иисусом Христом. Кто же занимается этой ложью? Лиза, спрашивая, знала, какой будет ответ. Те два часа, что провела она в Нью-Йоркской синагоге, показали ей подлинное лицо сеятелей мировой ненависти и лжи. Жиды. Спокойно и твердо сказала Аглая Васильевна. Петр Короснов. Ложь. 1939 год. В конце войны большинство казачьих частей вермахта оказались на территории Австрии, в районе городов Лиенц и Юденбург в Восточном Тироле. По разным оценкам, казаков там собралось от 40 до 60 тысяч, из них половина – члены семей, женщины, старики и дети. 18 мая англичане приняли их капитуляцию. Десятью днями позже, в соответствии с достигнутыми на Ялтинской конференции договоренностями, началась передача казаков советским представителям. Англичане перевыполнили норму, они передавали даже тех, кто не был гражданином СССР до 1939 года, а эти лица выдаче не подлежали. Среди прочих СССР были переданы дядя и племянник Красновы, Клыч, Шкуро и фон Панвиц. Статья первая. Все советские граждане, освобожденные войсками, действующими под британским командованием, и все британские подданные, освобожденные войсками, действующими под советским командованием, будут незамедлительно после их освобождения отделяться от вражеских военнопленных и содержаться отдельно от них в лагерях или сборных пунктах до момента передачи их, соответственно, советским или британским властям в пунктах, согласованных между этими властями. Ялта 11 февраля 1945 года. Я не нахожу себе оправдания. Следствия вели не торопясь. С заключенными неплохо обращались, берегли для суда. По всей вероятности, до поры до времени была идея устроить показательный открытый процесс, потом от нее по каким-то причинам отказались. В январе 1947 года министр госбезопасности Виктор Абакумов обращается к Сталину. «Прошу разрешить. Первое. Судить военной коллегии Верховного суда Союза ссср руководителей созданного немцами Главного управления казачьих войск при Министерстве восточных областей Германии, немецких агентов, атамана Краснова П.Н., генерала Белой армии Шкуро А.Г., командира Дикой дивизии, генерала Белой армии, султан Гирея Клыч, их ближайших сообщников, Краснова С.Н., племянника атамана Краснова П.Н., и Даманова Т.И., а также командира Добровольческого казачьего корпуса германской армии, генерала фон Панвица Гельмута. Список прилагается. Второе. Дело Краснова, Шкуро, султан Гирея и других заслушать в закрытом судебном заседании без участия сторон, прокурора и адвокатов. Третье. Всех обвиняемых в соответствии с пунктом 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года осудить к смертной казни через повешение и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы. Четвертое. Ход судебного разбирательства в печати не освещать, а по окончании процесса опубликовать в газетах сообщение от имени военной коллегии о состоявшемся процессе, приговоре суда и приведении его в исполнение». Судебный процесс, проведенный военной коллегией Верховного Суда СССР 15-16 января 1947 года под председательством неизменного В. Ульриха, предсказуемо завершился заранее вынесенным смертным приговором. Согласно стенограмме, сохранившейся в 12-м томе следственного дела, в своем последнем слове Атаман Краснов сказал «Два месяца назад, 7 ноября 1946 года, я был выведен на прогулку. Это было вечером. Я впервые увидел небо Москвы, небо моей родины. Я увидел освещенные улицы, массу автомобилей, свет прожекторов, с улиц доносился шум. Это мой русский народ праздновал свой праздник. В эти часы я пережил очень много, и прежде всего я вспоминал про все то, что я сделал против русского народа. Я понял совершенно отчетливо одно, что русский народ, ведомый железной, стальной волей его вождя, имел такие достижения, о которых едва ли кто мог мечтать – Тут только я понял, что мне нет и не будет места в этом общем празднике. Я осужден русским народом. Но я бесконечно люблю Россию. Мне нет возврата. Я осужден за измену России, за то, что я вместе с ее врагами бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа. За мои дела никакое наказание не страшно. Оно заслужено. Я уже старик, мне недолго осталось жить. И я хорошо понимаю, что не могу жить среди русского народа. Прожить скрытно нельзя, а показываться народу я не имею никакого права. Я высказал все, что сделал за 30 лет борьбы против советов. Я вложил в эту борьбу и мои знания, и мою энергию, все мои лучшие годы и отлично понимаю, что мне нет места среди людей, и я не нахожу себе оправдания». 25 декабря 1997 года своим определением военная коллегия Верховного суда Российской Федерации признала осужденных по процессу 1947 года не подлежащими реабилитации.